— Не так ли? — Совершенно верно, капитан. Но позвольте заметить, что в эксплуатации бухты Вига вы лишь опередили одно акционерное общество. — Ах, вот как? — Да. Акционерное общество, получившее от испанского правительства право производить работы по розыску потонувших галеонов. Акционеры уповают на богатые доходы, ибо погибшие сокровища оцениваются в пятьсот миллионов. «Пятьсот миллионов!» — вскричал капитан Немо. «Они тут были, но их более нет!» «А раз так, — сказал я, — было бы актом милосердия предупредить этих самых акционеров об этом прискорбном обстоятельстве. Впрочем, еще неизвестно, как бы отнеслись они к такому сообщению». Игрок жалеет обычно не о проигрыше, а о крушении надежд на выигрыш. Я же жалею больше всего те тысячи бедняков, которым эти богатства при правильном распределении облегчили бы условия жизни. А теперь они для них потеряны. Едва сказав это, я почувствовал, что слова мои задели за живое, капитана Немо. «Потеряны!» — воскликнул он, воодушевляясь. Стало быть, вы считаете, сударь, что богатство потеряны, раз они попали в мои руки. Неужто же я собираю для себя это золото? Кто вам сказал, что оно не пойдет на доброе дело? Неужто я не знаю, что на земле существуют обездоленные люди, угнетенные народы, несчастные, нуждающиеся в помощи жертвы, вопиющие от мщений? Неужто вы не понимаете, что... Капитан Немо не окончил фразы. Кто знает, не сожалел ли он, что сказал лишнее. Но я и так все понял. Каковы бы ни были причины, побудившие его искать независимости в глубинах морей, все же он оставался человеком. Его сердце отзывалось на человеческие страдания, и он широкой рукой оказывал помощь угнетенным. И тут я понял, кому предназначались миллионы отправленные капитаном немов в тот памятный день, когда Наутилус вошел в водоохваченную восстанием острова Крит.